«Вместе с товарищем Белым мы отвинтили головку снаряда и, выплавив из нее тол, вылили в форму, а мелинид, ввиду его твердости, принялись готовить к взрыву следующим образом. Один из нас поставил снаряд без головки вертикально и воткнул в него конец русского трехгранного штыка. Второй же обухом топора бил по штыку. При постепенном поворачивании по мере многократных повторений ударных усилий, получалась скважина. Так как она имела неровные края и слишком широкое сечение, не оставалось ничего иного, как подливать в нее расплавленный тол, вставив предварительно деревянный чепок, равный по толщине детонатору от ручной гранаты. Считаю своим долгом сообщить, что на то время, когда мы с товарищем Белым пробивали в снаряде скважину, Командир отсылал нас метров на 300 от расположения лагеря, и мы с этим мирились. Но все равно приходилось возвращаться к кухонному костру, чтобы заливать скважину расплавленным толом, отчего создавалась всеобщая паника, недостойное поведение партизан. Настало время, когда нужно было испытать снаряд для диверсионной деятельности. Для данной цели я придумал систему испытания, И сконструировал простое приспособление. Смотри чертеж 3. Отойдя на должное расстояние от лагеря, мы вкопали под деревом снаряд. Над капсулем детонатора пристроили дощечку с гвоздем. Баек. К соку дерева подвесили на шпагате полено. Намоченный в бензине шпагат, в соответствии с моей идеей, нужно было поджечь, чтобы полено упало на дощечку, Гвоздь ударил бы капсюль, и произошел взрыв. Сначала мы проделали опыт в холостую, то есть без детонатора. Механизм сработал прекрасно. Тогда решили проверить на боевую, то есть произвести взрыв. Впоследствии люди несведущие, трусливые и недоброжелательные стали говорить, что мы при испытании не соблюдаем меры предосторожности. На самом же деле – В десяти шагах от нас имелась глубокая воронка от авиабомбы. Кроме того, для большей безопасности я привязал полено на двойном шпагате. Все сделали. Осталось только вставить детонатор. Я сел на корточки. Товарищ Белый стоял рядом. Он должен был поджечь шпагат. Однако случилось, что шпагат оказался некачественным. Я услышал треск, закричал «Назад! В яму!» Мы мигом туда скатились, и тут же раздался взрыв. Мина сработала, нам даже не пришлось поджигать фитиль. Ничего плохого не случилось, так как известно, что с момента удара по капсулю до взрыва детонатора проходит 3 секунды. С уверенностью утверждаю, что испытание прошло превосходно. Мы ждали благодарности командования, в действительности же, нам было предложено убираться из расположения лагеря и пришлось создать так называемый полигон в глуби леса. Вы, товарищ Федоров, а также комиссар товарищ Ярёменко, присутствовали при последующем испытании нового моего приспособления портативного проволочного обхвата с пружиной и бойком нажимного действия. Из прилагаемого чертежа видно, что моя мина-снаряд применяется следующим образом: все устройство вкапывается в земляное полотно с расчетом, что пробка боё касается подошвы железнодорожного рельса. вкапывать надо перед стыковочной шпалой. Проседание рельса во время прохода паровоза достигает одного сантиметра. Сначала мина погружается в землю так, что пробка боё на 0,51 сантиметр, не доходит до рельса, а потом сближается с рельсом деревянным клином. Мина под автогуш-транспорт вкапывается в колею в таком виде, как это изображено на чертеже 5. Таким образом, доказана возможность использовать на шоссейных и железных дорогах в качестве нажимного действия арт-снаряды любого калибра. Между тем, Я получил от вас распоряжение прекратить работы и считаю необходимым заявить со всей ответственностью, что рассматриваю данное распоряжение как недооценку диверсионной деятельности, перестраховку и сознательное торможение изобретательской мысли, причиной чего может являться либо непонимание, либо трусость. К всему инженер-подполковник Ф. Кравченко.